Картаусскую банду, которую собрал в 30-м году у Хоздвигов, слышали про такую фамилию? Семичастный что-то слышал про у Хоздвигова, бывший золотопромышленник, что ли. «Самого у Хоздвигова давно в живых нету», — пояснил Мамонт Петрович. «Было у него пятеро сынов, как известно, самый младший Гавриил Иннокентич, который при Колчаке командовал карателями и по сию пору в живых состоит. «Провернулся через все мельницы и крупорушки. ну «Ну-ну, и что же из этого следует?» «Ха! А теперь прикиньте себе на уме. Кто открыл геологам смертное место?» «Андрей Савирьянович». «На том месте, как вот вчера говорила Агния Вавилова, браконьерничает какая-то банда». «Сама видела, как завалили Сахатова». «Опознала Мургашку и еще каких-то двоих. Кроме того, кто-то попользовался золотишком». Есть там и шурфы, и инструмент, и все такое приискательское, так или нет? Мог сам Андрей Северьянович оставить такие следы. Мамонт Петрович вздыбил плечи. Хе! Тогда бы он повел Агнию Вавилову на то место без всякой оглядки. А тут у него поджилки тряслись. Говорил еще Агнии Вавиловой, поторопись, дева, как бы не налетел черный коршун. Про какого коршуна речь шла? Хе!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 Так будто. Где он сейчас, этот Невзоров? Да. Двоеглазов, которому открыл Андрей Северьянович, смертное место, похоже, что одним глазом смотрел на космача. Ну, старик, мол, то-се, значение не придал особенного, а тут корень глубже всажен. Смертное место у хоздвиговского рода заначка, как вроде кладовка. Немало уже из-за этого места людей порешили. Вот я и думаю...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 Моей супругой когда-то, но нечиста. М да, майор крепко призадумался. В это время в дверь снова постучали. Я занят, занят же, с досадой крикнул майор. Но товарищ майор проговорил дежурный, просовывая голову в приоткрытую дверь. Эта борода ломится, сладу с ней никакого нет. Заарестуйте, говорит. Что еще за борода? Но дежурный не успел пояснить, как Санюха Вавилов уже влез в кабинет следователя и, взглянув на Мамонта Петровича из-под лобья, молча сел в углу на стул. «В чем дело, гражданин?» «С повинной, стал быть, пришел, как осознал, чтобы арестовали». «Кого арестовали? За что?» «Как опознал я его, следственно, председателя артельщиков-то, что добывают смолу-живицу?»